Глава двадцать 28. Оверен. «Все нормально? спросила меня мышка, когда я чуть не высказался в грубой форме, и все из-за даром потерянного времени. Целый час потратил на женскую хрень, а оказалось все впустую. Сдержался. Она и так от меня шарахается, не привыкла еще к моему взрывному характеру. Та выглядело бы мара грохнется. Хотя, может, и другой вариант развития событий. Например, в меня запостит чем-то. Кстати, от этой привычки ее нужно срочно отучить, а то потом ходи по дому, оглядывайся. Прилетит тебе в голову что-то или нет? Женщины, натуры мстительные, могут и из-за угла напасть, когда этого не ждешь. И опять же, не все женщины. Но вот моя радость в эту категорию вписывается. А ведь на первый взгляд и не скажешь, что она на такое способна. Отвез их домой, Пришлось побороть желание силы ее к себе отвести. Ведь сразу понял: врут прямо в глаза, причем обе наивные. Полагают, что я не замечу этого. Так и хотелось им сказать: "Девочки, если бы я не чувствовал ложь за версту, то не сколотил бы многомиллиардный капитал. В моем мире полном лжи и лицемерия. Этого не замечать означает крах". Поужинав дома в одиночестве, набрал своему другу Марату "Уверен, привет. Ты звонишь, чтобы меня на свадьбу пригласить?" Язвительно спросил криминальный авторитет и успешный бизнесмен в одном лице. Я смотрю, Глеба язык длинный стал. Придется укоротить, процедил я сквозь зубы. "Судя по твоей реакции, ты сожалеешь о садизме. Так не вижу проблемы, откажись от этой бредовой идеи. Вообще не пойму, что на тебя нашло. Марат тебе ли не знать?" Я слова на ветер не бросаю. Если сказал, Женюсь. Значит, всё обдумал и менять ничего не собираюсь. Что, настолько всё серьезно? Залетело, да? У него тут же пропал издевательский тон в его голосе. Хуже. Ответив ему, решил не уточнять, что влюблен. Не было желания слушать его возмущение по этому поводу. Хуже, значит. Понятно. Хмыкнул он. Явно догадался, в чем дело, но решил промолчать. Это слово он не переносит. Ладно, это твои проблемы. Ты чего собственно звонил? «Дело у меня к тебе есть. Помнишь девушку, с которой ты хотел закрутить, а я тебе не дал? Как же не помнить? «Не каждый день в карты проигрываю. В его голосе послышалась досада. Не пойму, почему он тогда на ней зациклился, увидел ее и хотел к рукам прибрать. Но я-то знаю, что ожидает девушек после расставания с ним. Им одной ночи хватает, чтобы мозги растерять и разучиться на время нормально ходить. Прям половой гигант он у нас. А чему я, собственно, удивляюсь, южная кровь? Ему гарем подавай побольше. Нет, я тоже это дело люблю, но не до такой степени. Достаточно пар спустить и хватит. У меня к этому деловой подход. А Марат словно дьявол. Девушки чувствуют страх рядом с ним. И в то же время летят как бабочки на огонь. И результат после общения с ним разбитые мечты и сердца. Так вот, я через две недели ее увольняю. Можешь, если есть желание, забрать ее себе. После моего предложения друг с презрением поинтересовался: "Что? Плохо дала? Я вообще-то с ней не спал никогда". А увольняю, потому что совершила проступок, который прощать ей не намерен. Отправил бы на север или сделал, чтобы только уборщица могла устроиться, но эта змея мою сумела уговорить ей помочь. Ну а я вспомнил, что тебе требуется новый помощник. Так почему бы не убить двух зайцев сразу? Ты ее воспитанием займешься? а меня моя доставать не будет. Заманчивое предложение. Как-то зловеще рассмеялся друг, что говорила. Воронцовой будет очень плохо. Но теперь меня это не волнует. Она скоро не будет моим сотрудником. А значит, защита моя на нее больше не распространяется. Ну так что, берешь? или мне другому ее предложить? Нет, рявкнул он. А вот это становится интересным. И, кажется, тут нечто большее, чем простое увлечение. Когда она увольняется, Перешел он сразу к делу. Через двенадцать дней, так что готовь договор и не забудь. Завтра жду тебя у себя. Буду. И еще мне нужно, чтобы эта краля завтра мой договор подписала. Не хочу ее упустить. Чем дальше, тем интереснее. Сделаем, усмехнулся я, предвкушая их будущую встречу. Интересно, Воронцова сразу перейдет к решительным действиям или цену набивать будет? Хотя какая разница? Марат не дурак. Знает, что из себя бабы жадные до денег представляют. А это как раз в эту категорию входит. Только она не догадывается, что ее ждут тяжкие времена. Мой друг очень своеобразно относится к женщинам. По его мнению, женщина вообще не человек, а только средство для удовлетворения его потребности. Хотя я и сам от него сильно-то не отличаюсь, если посмотреть правде в лицо. Это только со своей мышкой я такой мягкий И то, пока не выведет меня из себя. Кстати, нужно посмотреть видео и прослушать ее разговоры. Да и с Глебом нужно связаться, отчитать его за болтливость и заодно узнать, что он нового нарыл. В десять часов вечера получил запрашиваемые файлы и начал просматривать их. Сказать, что я был взбешен, услышав, что очередная липовая невеста лжет прямо в глаза Лизе, ничего не сказать. Я был готов ее придушить собственна вручно. Но и плюс. В глазах моей девочки отразилась боль, это указывало, что отрицание симпатии ко мне очередная ее ложь. Ну ничего, я эту маску мнимого равнодушия с нее сорву. Причем в ближайшие дни. А вот за этой лживой курицей нужно пристально понаблюдать. Уж больно мне не понравился ее взгляд, брошенный в спину Лизы. Сто процентов у этой дряни с психикой не все в порядке. Интересно, как с таким брачком эта стерва устроилась на работу ко мне. Что-то мне подсказывает, у меня в кадрах не все так чисто. Сначала одна, теперь и другая. Кстати, подругу Лизы нужно вызвать для разговора. Пускай объяснит, как получилось, что она эту дрянь с психическими отклонениями мне порекомендовала. Кстати, а ведь я тоже этого при собеседовании не заметил. Возможно, из-за того, что не головой думал в тот момент, а другим местом представляя как Лизу в разных позах имею да представлялся вот тебе и результат на работе нужно думать только о работе а не о прелестях любимой легко сказать конечно а как это сделать Еще одна вещь меня удивила Лиза разговаривала с кем-то по телефону но вот что интересное, с другого аппарата и по услышанному стало понятно бабушка в курсе что она жива Еще Лиза позвонила, какой-то лени, предупредила, чтобы была осторожна. Алена, у нас кто? Что-то подсказывает сестра. Теперь вопрос: где вторая беженка прячется и для чего Лиза хочет ей перевести деньги, которые получила у меня в банке. Отложив выяснение этих вопросов до разговора с Глебом, продолжил просматривать видео. Я опять ржал, когда смотрел, как Лиза занимается шпионажем. А также был рад, что она, неосознавая Уже приняла как данность, что я отец ее детей. Вон, как переживала, здоров я или нет. Отсмеявшийся стал прослушивать переговоры. А вот тут я разозлился. Она что, серьезно считает, что от меня возможно избавиться своей неумелой игрой? Наивная. Решила, что я повелся на ее якобы капитуляцию. Ну-ну, посмотрим, насколько она изобретательна окажется. Ты посмотри на них, заговорщицы нашлись мне. А вот дверь нужно заменить. Спасибо, что указали на брешь в ней. Через час позвонил Глеб. Артур, привет. Начну с интересного. Твоя избранница после получения первого кредита рванула в Германию и прибыла оттуда буквально три с половиной недели назад. Ворошиловский стрелок вчера звонила туда же. И самое интересное, что общалась с девушкой по имени Лена, продолжил я за него. О, как А ты откуда знаешь? удивился он. Так моя тоже с этой Еленой разговаривала. и интересовалась, можно ли ей перевести деньги. Ещё про Вальенечку спрашивала. Поделился своей информацией. И телефон, конечно, для этого взяла левый, оформленный на другую фамилию, засмеялся друг. На кого оформлен? Утверждать не берусь, хотя склонен считать, что твоя версия верна. Но то, что достало из сумки другую трубку, я отчетливо видел. Кстати, ты-то как это вычислил? Так мой агент и заметно жучок дома у бабушки установил. И как выяснилось, она тоже звонит с неизвестного нам номера. Провел операцию. Короче, рассказывать долго, но конечный результат: у нашей грозной старушки теперь в телефоне есть подслушивающее устройство. Так вот. А главном. Это Лена и есть сестра Лизы. А вот девушка, что живёт с отцом, самозванка. Сегодня я отправил человека в Германию, чтобы он подробно разузнал об этой девушке. И что-то мне подсказывает, мама Лизы не такая уж и больная. Ну, если как я предполагаю, тут крутится все вокруг наследства, ее затворничество понять можно. Документы, подписанные психически нездоровым человеком, не действительны. Как выяснилось, она туда попала после покушения на мужа, кстати, неудачного. Но ее не посадили за это, а поместили в лечебницу для душевнобольных. Как сказал один из болтливых соседей, мать не перенесла потерю дочери и свихнулась на этой пучве. Логично, согласился я с ним и затем продолжил. Глеб, ты зачем Марату обо мне рассказал? Я Марату, ты Кириллу Разделим по-братски наслаждение от их вытянутых рож, заржал друг. Я это запомню. Дал понять, что следующий ход за мной. Да не вопрос. Как только я соберусь жениться, ты обязательно Марату эту новость скажешь. Правда, ждать придется долго. Ничего, я терпеливый, подожду. А теперь у меня есть еще одна просьба. Нужно все разузнать об одной особе, которая на данный момент работает у меня. "И как всегда, это как-то связано с твоей девушкой", догадался он. "Да, я опасаюсь за ее безопасность". "Артур, я все понял. Сделаю в лучшем виде. Утром жду данные на эту девицу". "Доброй ночи, женишок". Рассмеявшись, он отключился. "Издевается гад. Но мне все равно, я в отличие от него свое счастье нашел, А остальное решаемо".